И руки, и ноги у меня свободные, и голова светлая. А с нею жил, водки не пил, а каждый день как с похмелья. Бабы для нас, революционеров, — это, братец ты мой, чистый опиум для народа. Я бы эту изречению в устав вписал ядреными буквами, чтобы всякий партийный, каждый настоящий коммунист и сочувствующий эту великую изречению каждый день перед сном и утром натощак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 царственно величавый в своем одиночестве, парил в холодном поднебесье, медленно, почти незаметно теряя на кругах высоту. Широкие, тупые на концах, неподвижно распростертые крылья легко несли его там, в подоблачной вышине, а встречный ветер жадно облизывал и прижимал к могучему костистому телу черное, тускло-блистающее оперенье.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 ты что дядя иван горшки на ярмарку везешь боишься побить почему все время шагом едешь аржанов отвернувшись долго молчал потом ответил скрипучим голосом я знаю какой горшок я везу но хоть ты и председатель колхоза а без толку скакать меня не заставишь шалишь брат кто же говорит без толку но ты хоть под горку троней хрыстцой!»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 «Это почему же ты не отдашь?» — спросил Давыдов, тщетно пытаясь заглянуть в лицо, упорно нежелавшему смотреть на него вознице. «А ты свои вожжи в мои руки отдашь?» «Какие вожжи?» — не понял сразу Давыдов. «А такие! У тебя же от всего колхоза вожжи в руках. Тебе народ доверил всем хозяйствам нашего колхоза править. Отдашь ты мне эти вожжи?»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 а распоряжаться на пожаре будет разметнов больше некому вот тебе и дядя с придырью с искренним изумлением подумал давыдов после минутного молчания он спросил почему же ты именно разметного в пожарные начальники определил умный ты парень а не догадливый уже откровенно посмеиваясь ответил аржанов кто как живет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 Все с себя, милый человек, пропивал, до нитки. Ну? Ну, а сын его и капли в рот не берет. А ты без притчей, попроще. Проще некуда, милый человек. У меня покойный родитель лихой был охотник, а еще лише наездник. На действительной службе в полку всегда первые призы забирал по скачке, по рубке и по джигитовке. Вернулся с действительной на станичных скачках каждый год призы схватывал, хоть он и родной отец, а вредный человек был царствие ему небесное. Задатный был, форсистый казачок. Бывало каждое утро гвоздь в печке на огне нагреет и усы на этом гвозде закручивает. Любил перед народом покрасоваться, особенно перед бабами. А верхи ездил как.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 закуривая спросил заинтересованный давыдов да и мне папироску милый человек да ведь ты же не куришь дядя иван так то в сурез я не курю а кое когда балуюсь а тут вспомнил эту старую историю и что- то во рту стало сухо и солоно за что спрашиваешь убили его заслужил значит но все таки за бабу убили за полюбовницу его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 «Родный мой Федюшка, скажи хоть мне, кто тебя убивал? Скажи ради Христа, чтобы я знала, за чью погибель мне молиться». Но отец положит ей руку на голову, как дитю, гладит ее волосы и говорит. «Не знаю кто. Темно было, не угадал. Сзади по голове вдарили, сбили с ног. Не успел разглядеть, кто меня на льду пестовал». Или также тихонько улыбнется и скажет ей.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 А потом сказал, «Говоришь, нету там коней? Жалко. А то бы я там в табунщике определился. А ежели нету, так мне и делать на том свете нечего. Не буду умирать, вот тебе и весь сказ». Поп наспех причастил его и ушел, дюжи недовольный, очень дюжи злой. Я рассказал матери все, что слышал. Она заплакала и говорит, «Грешником жил, грешником и помрет кормилец наш».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 сейчас верхи ездить ты на ногах еле держишься ежели сам себя не жалеешь так хоть меня с детишками пожалей а он засмеялся и говорит я же мать с роду в жизни шагом не ездил дай мне хоть перед смертью в седле посидеть и хоть разок по двору шашком проехать я только по двору круга два проеду и в хату пошел я подседал кобылку подвел к крыльцу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 Хотелось ему, как раньше, птицей взлететь на седло, но не вышло. Поднялся он на стремени, а левая рука подвела, разжались пальцы, и вдарился он навзничь, прямо спиной об землю. Внесли мы с матерью его в хату. Ежели раньше он только кашлял кровью, то теперь уже она пошла у него из глотки цевкой. Мать до вечера от корыта не отходила,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 На народе не хочу бывать. Тогда по хутору стали про меня говорить, что, мол, Ванька Аржанов того, малость с придурью, умом тронутый. Проклятые, — думал я, — вас бы в мою шкуру. Поумнели бы вы от такой жизни, как моя. И тут я вовсе ненавидел своих хуторных. Ни на кого глядеть не могу. Дай, милый человек, мне еще одну папироску. Аржанов неумело взял папироску,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 Погано била ружьишка. пистонку разбивал боёк не сразу. Из трёх вышло две осечки. Только третий патрон вдарил. Схоронил я дома это ружьё под застреху в сарае. Никому про свою покупку не сказал. И вот начал я Аверьяна подстерегать. Долго у меня ничего не получалось. То люди помешают, то ещё какая причина не укажет мне стукнуть его.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 От выстрела понесли, а я никак с места не тронусь. Ноги у меня отнялись, и весь я дрожу, как лист на ветру. Аверьян возле лежит, а я шагу к нему ступить не могу. Подыму ногу и опять отпущу ее. Боюсь упасть. Вот как меня трясло. Ну, кое-как опамятовался. Шагнул к нему, плюнул ему в морду и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 Простудился на порубке леса Сергей Косой. Аверьянов брат. Похворал и помер. В легких у него случилось воспаление. И я дюжа забеспокоился тогда. Думаю, ну как и Афанасий своей смертью помрет. И повиснет моя рука, какую отец благословил покарать врагов. И я засуетился. «Постой!» — прервал его Давыдов. «Ведь тебе же отец говорил про одного Аверьяна».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 показал Давыдову коричневое с засохшей покоробленной корой вишневое кнутовище. И вот она, поглядеть не на что. Так и человек. Он без чудинки, голый и жалкий, вроде этого кнутовища. Вот Нагульнов какой-то чужой язык выучивает. Чудинка. Дед Крамсков двадцать лет разные спичечные коробки собирает. Чудинка. Ты с Лужкой Нагульновой путаешься чудинка пьяненький какой нибудь идет по улице спотыкается и плетни спиной оттирает тоже чудинка милый человек мой председатель а вот лишитый человека любой чудинки и будет он голый и скучный как вот это кнутовище аржанов протянул Давыдову кнут сказал все так же задумчиво улыбаясь подержи его в руках подумай может в тебе в голове и прояснеет Давыдов с сердцем отвёл рука Аржанова. Иди ты к чёрту. Я и без этого сумею подумать и во всём разобраться. Потом до самого стана они всю дорогу молчали.